Это не могло не удивлять Дико Сента. Он участвовал уже в трех дальних плаваниях на китобойных судах и много раз пересекал эту часть Тихого океана, где, по его расчетам, находился сейчас Пилигрим. При этом он неизменно встречал то американское, то английское судно, которые либо шли от мыса Горн к экватору, либо направлялись к этой крайне южной конечности американского континента. Но Дик Сент не знал и не мог даже подозревать, что сейчас Пилигрим находится в более высоких широтах, то есть гораздо южнее, чем он предполагал. Это обуславливалось двумя причинами. Во-первых, местные течения, скорость которых Дик Сент мог оценить лишь очень приблизительно, незаметно, но непрерывно сносили корабль в сторону от курса. Во-вторых, компас, испорченный преступной рукой город давал неправильные показания, а Дик Сент не мог их проверить, так как второй компас был сломан.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 Мужественная женщина старалась ничем не проявлять своего беспокойства, но как щемило материнское сердце тайной тоски. Однако, если молодой капитан не обладал еще достаточными навигационными знаниями, чтобы определять место своего корабля в море, у него было чутье истого моряка и чувство погоды. Вид неба с одной стороны и показания барометра с другой позволяли ему наперед подготовиться к изменениям ветра. Капитан Халл, хороший метеоролог, научил его пользоваться этим инструментом, предсказания которого на редкость точны. Мы вкратце расскажем здесь, как надо вести наблюдение с помощью барометра. Примечание. Извлечено из иллюстрированного словаря Ворпьера. Примечание автора. Первое. Когда после достаточно долгого периода хорошей погоды барометр начинает быстро и непрерывно падать, это верный признак дождя.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 Если, наоборот, во время долгого периода дождей барометр начнет медленно, но непрерывно подниматься, можно с уверенностью предсказать наступление хорошей погоды. И эта хорошая погода удержится тем дольше, чем больше времени прошло между началом подъема ртутного столба и первым ясным днем. Третье. В обоих случаях, если погода изменится сразу после начала подъема или падения ртутного столба, это изменение будет весьма непродолжительным. Четвертое. Если барометр медленно, но беспрерывно поднимается в течение двух-трех дней и дольше, это предвещает хорошую погоду хотя бы все эти дни и лил, не переставая дождь. И вице-верса. Наоборот, латынь. Но если барометр медленно поднимается в дождливые дни, а с наступлением хорошей погоды начинает падать, хорошая погода удержится очень недолго. И вице-верса. Пятое.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 Молодому капитану пришлось принять некоторые меры предосторожности, чтобы ветер не повредил парусов и мачт пилигрима. Он уже велел убрать бум Брамсель, Топсель и Кливер, а теперь приказал еще опустить Брамсель и взять два рифа на Марселе. Этот последний маневр нелегко было выполнить с таким неопытным экипажем, но отступать было нельзя, и действительно никто не отступил. Дик Сэнд в сопровождении Бата и Остина взобрался на рей и, правда, не без труда убрал Брамсель.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 Когда работа была закончена, а она отняла около двух часов, Диксент и его помощники взяли два рифа на Марселе. У Пилигрима не было двойного Марселя, какой ставят теперь на большинстве судов, и это облегчило их задачу. Экипажу пришлось, как в старину, бегать по пертам, ловить хлопающие по ветру конец паруса, притягивать его и затем уже накрепко привязывать линиями. Работа была трудная, долгая и опасная, но, в конце концов, площадь Марселя была уменьшена, и шхуна пошла ровнее. Диксент, Бат и Остин спустились на палубу. Теперь пилигрим был подготовлен к плаванию при очень свежем ветре. В течение следующих трех дней, 20, 21 22 февраля, ни сила, ни направления ветра заметно не изменились. Однако барометр неуклонно падал, и 22-го Дик отметил, что он стоит ниже 28,7 дюйма. Примечание. Шкала английских и американских барометров поделена на дюймы и линии. 28,7 дюйма равняются 70-28 миллиметрам. Примечание автора. Не было никакой надежды на то, что барометр начнет в ближайшие дни подниматься. Небо грозно хмурилось, пронзительно свистел ветер. Над морем все время стоял туман. Темные тучи так плотно затягивали небо, что почти невозможно было определить место восхода и захода солнца.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 Динго, видимо, спал в каком-нибудь уголке, потому что на этот раз он против своего обыкновения не залаял на судового кока. Молчаливый, как всегда, Негора с полчаса простоял на палубе, пристально всматриваясь в горизонт. По океану одна за другой катились длинные волны, пока еще не сталкиваясь. Они были выше, чем обычно бывают при ветре такой силы. Отсюда приходилось сделать вывод, что неподалеку на западе свирепствует сильнейший шторм и что он в самом скором времени догонит корабль. Нагора посмотрел на волнующееся море вокруг пилигрима, затем поднял свои всегда спокойные и холодные глаза к небу. Вид неба внушал тревогу. Облака летели с неодинаковой скоростью, верхние гораздо быстрее нижних. Нужно было ожидать, что в непродолжительном времени эти тяжелые массы опустятся к самой поверхности океана, и тогда вместо очень свежего ветра разыграется буря, то есть воздух будет перемещаться со скоростью примерно 43 миль в час».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 Но среди всех этих тревожных предзнаменований одно обстоятельство оставалось неизменно благоприятным для Пилигрима. Ветер, как бы силен он ни был, оставался попутным, так что корабль, видимо, быстро приближался к берегу Америки. Даже если начнется ураган, плавание само по себе может продолжаться без особых опасностей, и действительные трудности начнутся лишь тогда, когда нужно будет пристать к незнакомому берегу. Именно это очень беспокоило Дика Сента. Как он поступит, если судно очутится в виду пустынной земли, где нельзя найти лоцмана или рыбака, знающего берега? Что он сделает, если непогода заставит его искать убежище в каком-нибудь совершенно неизвестном уголке побережья? Без сомнения, сейчас еще не время было ломать себе голову над такими вопросами, но придет час, когда надо будет принимать решение». Что ж, Диксент его примет в продолжение следующих 13 дней. От 24 февраля до 9 марта погода почти не изменилась. Небо по-прежнему заволакивали тяжелые темные тучи. Иногда ветер ослабевал, но через несколько часов снова начинал дуть с прежней силой. Раза два-три ртутный столб в барометре начинал ползти вверх, но этот подъем на несколько линий был слишком быстрым и не предвещал длительного изменения погоды и установления хорошего ветра. Барометр опять падал, и ничто не предвещало перемены погоды к лучшему, по крайней мере, в ближайшее время. Иногда разражались сильные грозы, они очень тревожили Дикосенда. Два или три раза молнии ударяли в воду в расстоянии всего лишь одного кабельтова от судна. Затем начинался проливной дождь, и пилигрим окружал густой клубившийся туман. Случалось, вахтенный часами ничего не мог разглядеть впереди, и судно шло вслепую». Корабль хорошо держался на волнах, но его все-таки жестоко качало. К счастью, миссис Уэлден прекрасно выносила и боковую, и телевую качки. Но бедный Джек очень мучился, и мать заботливо ухаживала за ним. Что касается кузена Бенедикта, то он страдал от качки не больше, чем американские тараканы, в обществе которых он проводил все свое время. По целым дням антомолог изучал свои коллекции, словно сидел в своем спокойном кабинете в Сан-Франциско.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 По его расчетам, земля была уже близко. Он приказал Вахтиным быть на стороже. Но молодой капитан не мог надеяться, что неопытные матросы заметят издалека появление земли. Ведь недостаточно обладать хорошим зрением. Для того, чтобы различить смутные контуры земли на горизонте затянутом туманом, нужна еще и привычка. Поэтому Сенд сам все время всматривался вдали, и часто взбирался на мачту, чтобы видеть дальше. Но берег Америки все не показывался. Это было странно. По нескольким словам, вырвавшимся у него, миссис Уэлден догадалась о его недоумении. 9 марта Дик Сен стоял на носу. Он то смотрел на море и на небо, то переводил взгляд на мачты пилигрима, которые начинали гнуться под сильными порывами ветра. «Ничего не видно, — Дик спросила миссис Уэлден, когда юноша опустил подзорную трубу. Ничего, миссис Уэлден, ничего. А ведь горизонт немного очистился, ветер еще усиливается разгоняет туман». «А ты считаешь, что теперь американский берег недалеко?» «Иначе и быть не может, миссис Уэлден, и меня очень удивляет, что мы еще его не видим». «Но корабль ведь все время шел правильным курсом». «Все время с тех пор, как подул северо-западный ветер», — ответил Диксен. «С того самого дня, когда погиб несчастный капитан Халл и весь экипаж Пилигрима. Это было 10 февраля, сегодня 9 марта, значит, прошло 27 дней». «А на каком расстоянии от материка мы были тогда?» — спросила миссис Уэлден. «Примерно в четырех тысячах пятистах милях, миссис Уэлден». «Уже в чем-в чем, а в этой цифре, я уверен, ошибка не может быть больше 20 миль». «А с какой скоростью шел корабль?» «С тех пор, как ветер усилился, мы в среднем проходим по 180 миль в день», ответил Дик Сент. «Поэтому-то я и удивляюсь, что до сих пор не видно земли. Но еще удивительнее то, что мы за последние дни не встретили ни одного корабля, между тем эти воды часто посещаются судами». — А ты не мог ошибиться в вычислении скорости хода? — спросила миссис Уэлдон. Нет, миссис Уэлдон, тут я ошибиться не мог. Лак бросали каждые полчаса, я очень точно записывал его показания. Хотите, я сейчас прикажу снова бросить лак? Вы увидите, что мы идем со скоростью десяти миль в час, что в сутки дает больше двухсот миль. Дик Диксен позвал Тома и велел ему бросить лак. Эту операцию старый негр проделывал теперь вполне умело. Принесли лак, прочно привязанный к линию, и бросили его за борт. Но едва он вытравил 25 ярдов, как вдруг линь провис. «Ах, капитан!» — воскликнул Том. «Что случилось, Том?» «Линь лопнул!» «Лопнул линь?» — воскликнул Дик. «Значит, лак пропал?» Старый негр показал ему обрывок линя, оставшийся у него в руке. Увы, это действительно было так. Лак привязан был прочно, но линь оборвался посредине.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 Он позвал Тома и всех его товарищей, чтобы они помогли выполнить этот трудный маневр, который, к несчастью, требовал довольно продолжительного времени. А между тем, времени не было, так как буря с каждой минутой все усиливалась. Диксент, Остин, Актеон и Бат поднялись на рей. Том встал у штурвала, а Геркулес остался на палубе, чтобы травить шкоты, когда это понадобится. После долгих усилий фор Брам Стеньга и Грот Стеньга были наконец спущены. Мачты так раскачивались, что смелые матросы сотни раз рисковали полететь в воду. Затем взяли рифы на Марселе. Фок убрали, и шху нанесла теперь только стаксель и зарифленный Марсель. Несмотря на это, пилигрим продолжал быстро нестись по волнам. 12 марта погода стала еще хуже. В этот день на заре Дик Сент не без страха увидел, что ртутный столбик упал до 27,9 дюйма, около 709 миллиметров. Это предвещало сильнейший ураган. Пилигрим не мог нести даже немногих оставленных парусов. Видя, что ветер, того и гляди, и изорвет Марсель, Диксент приказал убрать его. Но приказание это запоздало. Страшный шквал, налетевший в это время на судно, мигом сорвал и унес парус.